Глава сороковая. Дарен Дигеладо. Узнать ответ мне не представляется возможным, потому что Альфреду становится хуже. Губы синеют, и дыхание прерывистое. Я почти его не слышу. Местный доктор не успеет. Чего он так копается? Сейчас не до него, но вернусь и обязательно разберусь с ним. Он еще пожалеет, что не отозвался на зов генерала Дигеладо. Возьмем его в больницу. Отзываюсь я на приступ тестя, И, прерывая, начавшееся было возражение со стороны стеллы, быстро собирайтесь. Стелла срывается с места и появляется буквально через пару минут. Я еще даже не успеваю сообразить, куда вести Альфреда. Подняв тесте на руки, несу его к своей коляске. Удобно устроив их, предупреждаю, чтобы не смотрели вниз. Какое счастье, что она запряжена грифонами тамчимся раньше, чем я успею сказать, раз два-три. Взмыв над облаками, мы опускаемся возле входа в частную клинику доктора Католы где сейчас лежит Альви? «Лучшую палату немедленно!» – распоряжаюсь я подбежавшим санитаром. «У моего родственника сердечный приступ!» Альфреда увозят на каталке, и Стелла отправляется с ним. Я весьма обеспокоен здоровьем Альфреда. Зачем только мы ждали так долго? Надо было сразу везти его сюда. Вспомнив отношение женского доктора к Альве, я спешу в кабинет владельца клиники доктора Католы, чтобы попросить его лично курировать моего тестя. Мне он не откажет в такой малости. Как обычный кабинет заперт, а сам доктор растворился где-то в недрах клиники. Застать его на месте фактически невозможно. Пока еще слабое чувство тревоги бьется где-то на уголке сознания, и оно не раз выручало меня во время сражений. Вот только кто в беде, Альви или ее папа? Сознание моей жены погружено в сон, а ее отец просто здесь никому не нужен. Выбираю проверить, как там Альви. Быстрым шагом направляюсь... В то крыло больницы, где расположена ее палата. И если бы мама успела найти другого доктора, то сказала бы мне, но за столь короткое время сделать это невозможно. Значит, моя жена находится до сих пор в своей старой палате. Тревога за ее состояние гонит меня вперед. В конце концов, я уже не опасаясь косых взглядов, бегу по коридору. Только бы успеть. Куда успеть и зачем, я и сам не мог бы сейчас объяснить. Только чувствую, что должен скорее добраться до палаты. Над моей женой нависла беда. Так сильно дергаю дверь, что фактически срываю с петель. Плевать, заплачу за ущерб, лишь бы с Альви ничего не случилось. Успел. Возле спящей Альви стоит доктор Куин со шприцем. Она так положила руку, что становится понятно, укол неминуем. «Остановитесь!» — приказываю я. Она мотает головой и подносит шприц к вене моей жены. Кровь бросается в голову, просыпается моя вторая ипостась, и дракон рычит, видя угрозу своей истины. На этот раз я не пытаюсь его усмирить. дарен что здесь происходит?» В палату врывается доктор Катола. «А вы что здесь делаете, Куин?» Я едва сдерживаю ярость внутреннего дракона, готового растерзать женщину, прикоснувшуюся к моей жене с дурными намерениями. «Да, неплохо бы объясниться. Мой голос, как раскаленная лава, кажется, сжигает все иллюзии, что я спущу все на тормозах. Она пятится от нас, крепко сжимая в руке шприц, пока не упирается спиной в стену. Правильно, чем дальше от Альви, тем лучше. Я в три шага пересекаю комнату и протягиваю руку. «Отдайте шприц мне!» — требую я. Доктор лишь мотает головой. В глазах застывает ужас. «Немедленно! Вы хотя бы отдаете себе отчет, что я с вами сделаю, если не отдадите мне его!» «Я не могу!» — выдавливает она из себя. Недолго думая, я перехватываю руку и сжимаю кисть так, что шприц оказывается у меня. Зачем было сопротивляться? Зло спрашиваю я. Судя по вашему поведению, шприца отнюдь не витаминки. Доктор Катола закрывает с собой подчиненно. Дара, остановись, прошу тебя, повелительно произносит он. Ты слишком далеко зашел. Душу в себе ярость, чтобы не покалечить их обоих. Доктор Катола же ни в чем не виноват, в отличие от этой женщины. Не думаю, что вам следует защищать ее, доктор, отвечаю я, кипя от праведного гнева. Вы друг нашей семьи, так оставайтесь на моей стороне, иначе... Мой голос угрожающе понижается. Надеюсь, до него дойдет. Какой ужасающей ситуации он оказался. Не угрожайте мне, металлическим голосом произносит доктор. Иначе ваша клиника перестанет существовать. Заканчиваю я свое требование. Покушение на убийство в стенах вашей больницы плохо скажется на репутации как самой клиники, так и вашей. Боюсь, что лицензию вас отзовут. Смысл моей угрозы только доходит до него. Он поворачивается и смотрит на ту, которую собирался защищать ценой своей жизни. «Софи, это правда?» – спрашивает он у нее. «Что правда? То, что в шприце яд?» – вызывающе отвечает она. «Конечно, правда!» «Но зачем ты это сделала?» – недоумевающе спрашивает Катола. «Я ждал дал тебе все, даже свое сердце!» Женщина ощеривается, как дикий зверь, становясь страшной, как ведьма. «Не нужны мне твои подачки, и ты сам не нужен!» Иступленно кричит она. «Я сама могу всего добиться, понятно тебе?» Бедный доктор раздавлен. Он закрывает лицо руками, чтобы никто не видел его скорби. «Один вопрос, почему-то успокаиваюсь я. Кто тебе заплатил за смерть моей жены?»